Глава седьмая. Лиса упала, встала и продолжила танцевать. Ей все казалось, будто она еще трезвая и полна сил, потому что до сих пор не стемнело. Однако остальные уже начали расходиться. Но Лисе хотелось кружиться в танце, не переставая. Лучшего способа сбросить груз тревог не найти. Наконец оркестр грянул «Старые добрые времена». А когда музыка стихла, Лиса наконец почувствовала холод весенней ночи и поюжилась. Джейк тут же стянул стюка сена одной из одеял и набросил девушке на плечи. Она улыбнулась и поблагодарила его. Лиса огляделась по сторонам. Застенчивые подростки осмелели и теперь вовсю целовались у амбара. Припаркованные машины исчезли, а с дальних полей доносилось мычание потревожных коров. «Проводить тебя до дома», — предложил Джейк и протянул Лиссе большой стакан воды. Девушка осушила его одним глотком. «Ой, спасибо», — произнесла она. «Как раз то, что мне было нужно». «Бузинное вино, штук крепкая», — пожал плечами Джейк. «Это точно», — согласилась Лиса. Наступила в глубокую грязную канаву и едва не споткнулась. Джейк ее поддержал, а когда Лиса снова обрела равновесие, руку убирать не стал. «Вижу, ты хорошо повеселилась», — заметил он. У Лисы еле поворачивался язык. «Так бывает, когда хочешь что-то сказать, но подзабыла, как изъясняться внятно, и все же твоя мысль так важна, что ты должна поделиться ей прямо сейчас». Другими словами, лиса была пьяна. Между тем над головой зажигались яркие огоньки звезд. «Да», — подтвердила девушка. «Очень хорошо. В первый раз... Я в первый раз не...» Она набрала полную грудь воздуха. В общем, мне полегчало. Я жила моментом, не волновалась, не боялась каждую секунду, не тряслась, как бы чего ни случилось. «Может, от тебе бузинное вино помогло?» — с улыбкой спросил Джейк. «Да, то есть нет», — строго возразила Лиса. «Просто, когда танцуешь, больше ни о чем другом думать не можешь. А то перепутаешь движение и собьешься с ритма». Лиса только и делала, что путала движение и сбивалось с ритма, однако молодой человек деликатно промолчал. «Ты просто танцуешь, и точка», — продолжала она. «У тебя получается все лучше и лучше, тебе становится весело, это ни на что не похоже, а все остальное отступает. Есть только ты и танец, и больше ничего». Лиса попытался исполнить пируэт прямо посреди дороги. Джейк снова вовремя ее поймал. «Ой, извини». — воскликнула девушка, только тогда сообразив, что едва держится на ногах. «Раньше мне было очень тяжело», — прибавила она. «Да, Кормак рассказывал», — кивнул Джейк. Такого ответа Лиса не ожидала. Вдруг она поняла, что хотела бы излить душу Кормаку, рассказать, что ее расшатанная нервная система приходит в норму, что теперь ее уже больше не раздражает все и вся. Лиса достала телефон... Но когда выяснилось, что буква на дисплее она может прочесть только если закроет один глаз, от этой затеи пришлось отказаться. Наконец, они с Джейком дошли до двери маленького коттеджа. На клумбах у крыльца уже начали зацветать розы. «Спасибо», — произнесла Лиса. «Вот что я хотела тебе сказать. Спасибо». Она поглядела на Джейка, но он сразу заметил. мыслями девушка где-то далеко. И говоря уже о том, что она явно перебрала... Нет, рассадил молодой человек. Пытаться поцеловать ее сейчас совершенно неуместно. Пусть даже ее глаза сверкают, а губы широко улыбаются, но завтра Лиса пожалеет обо всем, что позволила себе сегодня. А Джейк очень хотел продолжить знакомство с Лисой завтра. А если получится, то и потом. Выпей воды. Посоветовал он, снимая с ее плеч одеяло. Занести его Леноксу можно и завтра. И побольше. А еще прими аспирин. В этот момент Лиса готова была поклясться, что в воздухе проскочила волшебная искорка. С языка уже рвались слова «эх, была не была». «Дай мне снова почувствовать себя юной. Верни мне бесстрашие, которое я утратила после всего, что видела. Верни беззаботность. Не хочу все время тревожиться, бояться и беспокоиться из-за того, что обо мне подумает окружающее. Просто подари мне сегодняшнюю ночь, светлую и теплую». «Я хочу мужчину в килте, пару скрипок, бокал сладкого бузинного вина и танцевать, танцевать!» Джейк прочел эти мысли в глазах Лиса, но он понимал, во всяком случае догадывался, что в этот момент на его месте мог быть кто угодно. Ее охватило опасное, бесшабашное настроение. Джек вынужден был признать, что Лиса им очень нравится. Меньше всего он хотел, чтобы она проснулась с гудящей головой, полное сожаление и стыда. а потом избегала его из-за одного безумного ночного порыва. «Ложись спать», — велел Джейк. «Как-нибудь на неделе встретимся, попьем кофе». Девушка ответила игривой улыбкой. Джейк торопливо отвернулся. «На то, чего доброго, не выдержит и войдет с ней в дом. И, кстати, это дом Кормака», — напомнил он себе. Увы, подумала Лиса, пытаясь почистить зубы, этот процесс вдруг стал для нее неожиданно долгим и трудным. Конечно, жаль, что она утратила способность покорять мужчин, но все же. Лиса выпила пинту шотландской воды, а чей ледяной свежести аж дыхание перехватило. И тем не менее, сегодняшний вечер прошел прекрасно. Казалось бы, всего лишь скромные фермерские танцы в глуши на берегу шотландского озера, но для Лисы они значили нечто гораздо большее. А тем временем, в пятистах милях к югу, Кормак закончил прибираться в комнате отдыха. Ее однотонные стены смотрелись еще более уныло после того, как сняли ленты и задули свечи. От восхищенных гостей не было отбоя. Все взахлеб рассказывали, как чудесно повеселились, приглашали Кормака выпить или, в случае особенно празднично настроенной группы испанских медсестер, подняться к ним в комнату. Без больничной формы девушки оказались знойными красотками, но Кормак отказался. Все это время я здесь жадно ловила его взгляд. Макферсон вежливо растягивал губы в улыбке, а потом отправился к себе и лег спать. В ушах звучал бой барабанов, а перед глазами стояла присланная Лисой фотография. Кормак попытался мысленно нарисовать ее портрет, но никак не мог ухватить суть. В дверь кто-то робко постучал. Сонно моргая, он поплелся открывать. На пороге стояла Язи. И внезапно на Кормака нахлынуло сразу множество чувств. Одиночество, пустота. Грусть, тоска по дому, растерянность. Поэтому он позволил Яззе войти.